Глава 16. Первый блин. Соединить в сложную систему все элементы защитного заговора мне удалось только к утру, в связи с чем растворимый кофе закончился, а голова начала болеть от умственного перенапряжения. А результат превзошел все мои ожидания, потому что я немного переборщилась силой противодействия. Совсем чуть-чуть. В качестве эксперимента решила заговорить сначала кухню, «Знала, что нефедша стоит поблизости и хотела посмотреть, как мое первое лично составленное заклинание будет медленно выталкивать его прочь». Произнесла вслух записанные на листке бумаги заговорные слова, добавила к ним крупицу магической силы и с удовлетворенной улыбкой залюбовалась на красочный энергетический шар, который образовался в воздухе посреди кухни и начал постепенно разрастаться. А потом, как у меня обычно бывает, Что-то пошло не так. Шар замер на несколько мгновений и внезапно с громким хлопком лопнул, залепив защитой стены окно и дверной проем. Нефет в этот момент как раз стащил со стола очередную чайную ложку и пытался потихоньку с ней улизнуть. Защита наподдала ему сзади с такой силой, что домовой со свистом вылетел из кухни, влепился в стену напротив и безжизненным меховым комом шмякнулся вниз. Но ложку не выронил. «Но ведь сработало же!» Следующие полчаса я потратила на переселение оскорбленного до глубины души Нефёда в гараж. Еще примерно столько же времени ушло на то, чтобы заговорить весь дом от подвала до мансарды. В шесть часов утра я едва дотащила свое уставшее тельце до кровати и просто отключилась, устала. Думала, что после целой банки кофе глаз не смогу сомкнуть, но они сами слиплись. Проснулась в час дня и с удивлением обнаружила, что муха спит рядом со мной на кровати. Еще и мурлычет. Она диковатая и совсем не ручная. А чтобы мурчала и ластилась, такого вообще ни разу не было. «Что и тебе не по душе, когда в доме черт знает, что творится?» — улыбнулась я ей и погладила по пушистой спинке. «Брмя!» — ответила мне кошечка и сладко потянулась. Я встала, умылась позавтракала сладким чаем и отжатым домового овсяным печеньем, а потом, наконец-то, занялась тем, для чего весь предыдущий день возилась с защитой. Поиском тайников Нефёда и записочек от Фроси. Для того, чтобы пудрить Власову мозги, Кикимора должна была находиться рядом с ним, поэтому наверняка входила в дом, а я ее просто не видела. Особой надежды на то, что она для меня что-то оставила, не было, но проверить стоило. Да и клиптомания Нефёда теперь выглядела подозрительно. Но не ворует домовые носки, нет у них такой привычки. И его ревность к Владику, наверняка это было просто попытками привлечь мое внимание к важной информации, которую я не замечала. Сказать что-то прямо нежить мне просто не могла, потому что для Марии это было бы предательством, и она наказала бы моих несчастных друзей. А защита нужна была мне для того, чтобы Белёна и Нефёд не поняли, чем я занимаюсь. Они ведь шпионы. Но Нефет-то ладно, я его больше для отвода глаз выселила. а Белёне точно не нужно было знать о его предательстве. Она, кстати, по двору вокруг дома шастала, когда я проснулась, лазейку в защите искала. Я еще и все шторы задернула, нечего подглядывать. Наворовал Нефет, конечно, знатно. Носки, носовые платки, соски-пустышки, чайные ложки — Резинки для волос и заколки, зажим для галстука, бирки от одежды, пуговицы, катушка ниток, моя зубная щетка. Я думала, что щетка куда-то под ванну улетела, и искать ее там было лень, а она обнаружилась в нижнем ящике шкафа в прихожей за коробкой с обувью. В носке Власова вместе с одной из пустышек. И все, что домовой крал и прятал, было составлено в такие вот комплекты. Носок, соска, резинка для волос. Носок, соска, чайная ложка. Чайные ложки Власов специально для меня покупал. Он чай и кофе без сахара пьет, поэтому такими ложечками не пользуется. В мой носовой платок нефет завязал Толину запонку и пуговицу от чехла с кроватки Владика. Я аж прослезилась. Это были не весточки, а обереги на семью. Каждый комплект состоял из трех вещей, принадлежащих мне, Власову и Владику. И везде было добавлено немножко собственной энергии Нефёда. Домовые иногда так делают во благо хозяйской семьи, но не в таких масштабах. Даже под властью Марии Нефёд пытался уберечь нас от беды, а Беллёна либо не заметила это, либо сочла его попытки смехотворными. «Весточки от Фросси я тоже нашла. Искала целенаправленно в тех вещах, которые так или иначе связаны с Но Нутром чуяла, что найду их именно там». Так и получилось. После того, как Владик родился, Мария перенесла меня, его и Власова из заснеженного выгоревшего леса обратно в наш дом в Мухина. Мы с Толей были без сознания и в кровище. Ребенок истошно вопил. А дома тогда были Сережка и Мирон. Оба волновались и ждали нашего возвращения. Оба пришли в ужас. С перепугу вызвали скорую, в связи с чем ко мне потом у врачей возникло очень много неприятных вопросов. Власов долго был без сознания, и передачки мне в больницу приносили то Сережа, то Карпунин. Свои пелёнки там использовать нельзя было, только больничные, но Мирон притащил этого добра целый пакет вместе с малюсенькими, ползунками и чепчиками. Все пошло в ход позже, уже дома, сто раз стиралось и гладилась утюгом. Я просто не замечала, что в одной из этих пелёнок есть неправильная ниточка. А теперь я ее нашла. Никому не верь. Помоги одинокому духу. Вот и все послание. Второе узелковое письмо обнаружилось в документах Власова, в папке по фирме, партнёром которой был Мирон. Узелочки были завязаны на моем волосе. Ну да, грива у меня длинная, почему бы не использовать ее для переписки? И снова. «Помоги одинокому духу». «Но вот какому духу я должна помочь? Болотнику?» «Это ведь Фросина идея была мне его подсунуть. Если так, то послание она оставила совсем недавно, очевидно, уже после того, как я решила снова стать ведьмой». Третью записочку я нашла в вороте пиджака, который Толя последний раз надевал еще в Мухина, когда ездил на деловую встречу с Карпуниным. Тоже несколько спутанных волосинок, незаметно продернутых через ткань. И это письмецо точно было оставлено давно. Неволя, обман, разлука, печаль, прости. Судя по всему, это было даже не предупреждение для меня, а просто крик души без надежды, что я его услышу. Почему опять Карпунины? Какое они имеют отношение к выходке Марии? И еще эта странная фраза Олега Григорьевича «Это наши с ним дела» тебя они не касаются. И слежка. Нет, если я буду пытаться охватить сразу все, то снова запутаюсь. пришла я к логичному умозаключению. Непарные носки Власова отправились в мусорное ведро. все равно до комплект был уже выброшен раньше. Чайные ложки я вымыла и убрала в стол. Остальные находки тоже рассортировала. Соски владика и бирки от его одежек выбросила, Носовые платки сунула в стиральную машину, резинки для волос и заколки убрала в шкатулку на комоде. нефет может и обидеться, что я так бесцеремонно обошлась с его попытками помочь мне сохранить семью, но она ведь все равно уже разрушена. Пока разрушена. А потом, когда я все исправлю, эти маленькие обереги будут уже не нужны. На этот день у меня были еще планы. Я хотела наведаться в гости к бородатому незнакомцу, который принес мне монетку. Если его дед занимался колдовством и даже позаботился о передаче своего дара, то в доме могло сохраниться еще что-нибудь важное. Дневники, записи, заметки. Хоть что-то, что помогло бы мне побыстрее освоить заговорную магию. Я и сама разберусь, конечно, но слишком много времени потрачу. А хотелось бы ускорить процесс. А еще я за увлекательным времяпрепровождением забыла накормить графа. Даже кашу ему не сварила. Толя покупал сухой корм для щенков, но пакет наверняка стащил нефёт. А граф аж подвывать от голода начал, когда я на крыльцо вышла. «Да потерпи ты, пищалка!» – бросила ему через плечо, направляясь в гараж. Нефёт к этому времени даже не разобрал ничего и по углам распихать не успел. Сидел с тоскливым видом в углу перед бельевой корзиной и коробкой, в которой я сложила его добро, и смахивал лапкой слезинки, вытекающей из больших печальных глаз. Жалко его. Если бы не ошейник из черной магии, я могла бы переподчинить домового себе. Но даже это не выход. Но переподчинила бы. А дальше-то что? Мария или Белёна сделали бы позже то же самое. И кочевал бы не федушка так по рукам, туда-сюда бесконечное количество раз. Подчинение хорошо тогда, когда рядом нет другого колдуна или ведьма, который умеет и нежить неволить. В лесном это знание от одной пришлой невесты к другой передавалось, и постоянные хозяйки хоть на какое-то время задерживались, а теперь что началось? Не ведь, не игрушка, чтобы его туда-сюда так дергать. У него тоже душа есть. «Мария молодец, конечно. Она эту проблему строгим мошенником решила. Такие оковы никаким словом не снимешь. Но это только одна сторона медали, есть и вторая. Если домовой будет голодать, он на всех людей обозлится, включая меня. Я ему не хозяйка, но живет то он в моем доме. Пока только обижается и расстраивается, а потом вредить начнет. Наверняка так и было задумано, чтобы мне жизнь малиной не казалась. «Зря ты нас из дома-то выставила. Ой, зря!» — нарисовалась Белена, когда я рылась в бельевой корзине в поисках щенячьего корма. «У тебя спросить забыла», — огрызнулась я. «Дарёна-то так это не оставит», — предупредил меня призрак. «Если бы ее что-то не устраивало, я бы уже об этом знала». Равнодушно отозвалась я на угрозу. Нашла корм, прочитала инструкцию на пачке и насыпала в миску графа, положенное ему по возрасту количество вонючих кругляшек. На запах немедленно примчалась муха, хотя я ее кормила. Возле миски началась щенячья-кошачья возня за право слопать вкусняху. Такие забавные. Но я думала не о них, а о том, как бы мне от общества беленой избавиться. Можно, конечно, защитный заговор вывернуть так, чтобы мертвое ведьма внутри него оказалась, но боязно. А вдруг он схлопнется? Она же мне потом мозг выезд. Временный выход я нашла. Сделала защиту вокруг себя в радиусе 10 метров. Правда, перед этим сначала за калитку вышла, чтобы ни Фёда ненароком снова куда-нибудь не впечатала. Мне к соседям нужно было сходить и как-то ненавязчиво узнать у Веры Иваны адрес бородатого незнакомца. Она ведь все про всех знает. Возможно, и про деда умершего тоже получится заранее информацией разжиться. И недовольно брюзжащий над духом призрак мне при этом ни к чему. Сначала попросила Белену испариться, но она оказалась несговорчивой, поэтому и пришлось практиковаться в защитной магии. Снова получился симпатичный шарик, который чуть-чуть расширился, замер, а потом резко увеличился до заданных заговором размеров. Белёна рядом со мной была. Мрачно вещала о том, что я поступаю неправильно. Развернувшаяся вокруг меня защита отбросила ее куда-то в сад, а я взяла себе на заметку, что заговор надо доработать, а то я так всю нежить в округе распугаю. Соседка обрадовалась моему появлению раньше, чем я ее увидела. «Ой, Элечка!» — донеслось из зарослей малины у забора еще до того, как я к ним подошла, а потом над кустами появилось добродушное лицо Веры Иванны. А я вот только-только о тебе вспоминала, думала малинки тебе принести. У вас-то её нет, Толя выкосил все. А я ему говорила, ой, беда-то какая, как же так-то. Я бы на Анатолия твоего сроду ничего плохого не подумала, а он, оказывается, вон какой. Надо же, какой подлый оказался. Лучше бы уж тогда и вовсе на тебе не женился, если не хотел». «Вам в ФСБ работать надо». Усмехнулась я, сообразив, что через племянника добрая пенсионерка уже выяснила все, что я вчера нагородила следователю. «И если уж вы так хорошо обо всем и всех осведомлены, может, подскажете тогда, где тут в Мизгиревке старик недавно умер? Внук у него высокий такой и бородатый. Лет сорок ему». «Антоша Лопатин, что ли?» уточнила Вера Ивановна. «Я не знаю, как его зовут», призналась я. «А тебе зачем?» — подозрительно сощурилась пенсионерка. «Ну так я теперь женщина свободная, и у него тоже кольца на пальце нет». Беззаботно отозвалась я, сорвав с ближайшего куста несколько спелых ягод. Нижняя челюсть у Веры Ивановны сначала медленно отвисла, а потом подобралась назад. «Прямо вот так сразу?» — удивленно осведомилась она. «А почему бы и нет-то?» — пожала я плечами. Зря я, конечно, Антона так подставила. Завтра ведь все село знать будет, что я к нему на свидание побежала через два дня после того, как от меня муж ушел. Будь Вера Ивановна человеком высокой морали, она бы меня домой отправила, судьбу мою несчастную оплакивать. Но это ведь скучно. Так темы для сплетен слишком быстро иссякнут. В центре дом. За сельсоветом направо поворот, и по правой стороне там забор зеленый сразу. «Спасибо», — поблагодарила я соседушку и, проходя мимо ее калитки, сообщила. «Вам тут под ворота кто-то воду с могилки плеснул. Либо святой водой сверху полейте, либо ссоры в доме будут». Просто так сказала, по доброте душевной. А Вера Ивановна аж позеленела вся и крестным знамением себя три раза осенила. Вот странные люди. Суют свой нос в чужие дела, а потом удивляются, что кто-то им зла желает. И другие... Ну кто мертвую воду без целевого заговора на землю льет? Еще и под ворота, а не на крыльцо. Это ведь даже не пакость. Так, шалость одноразовая. Первым же дождем все смоет. Вот если бы с заговором и на крылечко. Ну да, я злая. Не люблю сплетников. Сама, конечно, никому такие гадости делать не буду, но доставшиеся мне от прежнего владельца колдовские знания в этом отношении оказались довольно-таки обширными. Они вообще были очень интересными. Но если я немедленно займусь исключительно углубленным изучением самой себя, то у меня ни на что другое времени не останется. А мне надо сына и Власова как-то вернуть. «Ежели будешь каждому о себе вот так вот заявлять, тебя за ересь на костре сожгут», — выдала белена пророчество, маячок где-то справа за пределами защитного поля. «Не сожгут», — отозвалась я негромко. МЧС пожароопасный сезон объявила, костры запрещено. А сама попыталась представить, что обо мне завтра местные жители говорить будут. Либо чокнутая, либо ведьма. Причем гулящая. Не успел мужа след простыть, а я уже по другим мужикам шастаю, вместо того, чтобы по судам бегать, имущество делить и ребенка отвоевывать. Ужас. Ну и ладно. Плевок в спину означает, что ты идешь впереди. Не очень-то и расстроюсь.